Глава 15. Эпиграф. У него была своя такса. За необразованную бабу он накидывал 10 крейцеров, так как исходил из принципа, что простая баба доставит удовольствия больше, чем образованная дама. Ярослав Гашек. Похождение швейка. Пора было сделать перерыв. Я поднялся и медленно прошел по комнате. Подошел к бару, взял высокий стакан, поставил на стойку и плеснул на дно виски из большой красивой бутылки. Долил содовой, бросил пару кусочков льда. Отхлебнул, прислушался к ощущениям. Самогон самогоном, сколько бы звездочек на нем не рисовали. Со стаканом в руке я к столу. Некоторое время сидел и размышлял. По рассказам Сергея, я представлял себе состав компании несколько иным. Похоже, что Вадим был там чужаком. Как же он у них оказался? Да еще поставил себя так, что Виктор обратился к нему с просьбой о помощи. «Кстати», — сказал я вслух, — «в разговоре у КГБшника промелькнуло что-то насчет связи Вадима с женой Арика. У них что, роман?» «И ответь мне, пожалуйста, как Вадим вообще оказался в их компании? Похоже, что он там человек случайный». «Вы правы, Александр Леонидович тут же произнес голос. Позвольте вам рассказать поподробнее». Компьютер действительно рассказал мне все очень подробно, с присущей ему обстоятельностью, сделав целый исторический обзор. По жену Арика, Раечку я знал из рассказов Сергея совсем немного, а между тем, чтобы разобраться в происходящем, пришлось основательно покопаться в ее истории. Картина получилась очень интересная. Отец Раечки, Владимир Артыбекович Матюхин, работал слесарем на заводе. Зарабатывал не то чтобы очень много, но семье хватало. Понемногу воровал, как и все остальные на заводе. И даже не подозревал, что ворует. Он искренне бы обиделся, если бы ему сказали об этом. Он просто, как и все, выносил с завода то банку краски или бутыль с растворителем, то электрический выключатель или трансформатор, то еще что-нибудь необходимое для дома. Разве можно осуждать человека, которому понадобился, скажем, моток проволоки, и он взял его на работе? Это не считалось воровством. Ведь крали ни у соседа, ни у конкретного человека. Да и не крали вообще, а попросту выносили. Надо же понимать разницу. К тому же уважающие себя рабочие никогда не продавали то, что выносили с завода. Вот получить за вынесенный в кармане дефицитный набор сверл бутылку водки – это пожалуйста. Или пару бутылок местного бронебойного вина, разлитого в большие темного стекла бутылки, в какие во время войны наливали зажигательную смесь. Вино, кстати, имело столь же убойное действие. Бутылка – не плата, бутылка – это уважение. Мама у Раечки была, что называется, интеллигенткой в первом поколении. Особыми музыкальными данными Бог ее не наградил, но все же в молодости она сумела поступить в Центральное музыкальное училище. Окончив его, Поленька получила направление в районную музыкальную школу. Ни музыку, ни преподавание она не любила, зато очень ценила само место работы за его преимущества, как то короткий рабочий день, один ученик вместо целого класса, как в обычной школе, и другие мелкие, но ощутимые для женщины удобства. На второй год работы в школе ее выбрали профоргом, и с тех пор она бессменно оставалась на этой должности. Директриса школы ценила Поленьку, которая к тому времени уже превратилась в Полину Степановну. Зная о невысоких профессиональных данных Полины, директриса никогда не требовала от нее выдающихся показателей. Вопросы детского музыкального творчества в школе решались и без нее, а вот сделать так, чтобы зимой всегда были теплые батареи и не дуло в окна, а на праздники все сотрудники получили хороший паек, Могла только Полина Степановна. Внешне Раечкина родители составляли необычную пару. Владимир артебекович был невысокий черноволосый и черноглазый мужчина со смуглой кожей, чуть раскосыми глазами, широкими скулами и выдающимся вперед подбородком. В графе «Национальность» в его паспорте стояла «Русский». Это было правдой, но лишь отчасти. Русский предок Владимира Артыбековича приехал в Среднюю Азию еще в начале XIX века и осел в одном из городов под вывеской продажа и ремонт скобяных товаров купец Матюхин из Санкт-Петербурга. Он женился на местной девушке, и с тех пор в его потомках смешалась кровь полудюжины разных национальностей. Восточные гены, как более сильные в таких смесях, обычно побеждают. Вот и Владимир Артебекович, непосвященному наблюдателю, мог показаться типичным представителем коренной национальности. Но местные жители прекрасно ориентировались в подобных вывертах природы. Для них Владимир Артыбекович был почти чистокровным русским. Он и фамилию сохранил от предка, бросившего, неизвестно уж по какой причине, обжитые места в России и отправившегося устраивать свою жизнь в отдаленную имперскую колонию. Полина Степановна представляла полную противоположность своему мужу. Она была одного с ним роста, но шире и крупнее, что с возрастом становилось особенно заметно. Полина Степановна была натуральная блондинка с синими глазами, и очень светлой, никогда не загоравшей кожей. В результате их брака родилась Раечка. Даже если бы ей предложили выбирать из имеющегося в наличии набора генов, она вряд ли выбрала бы более удачное сочетание. От восточных красавиц Раечка унаследовала хрупкую тоненькую фигурку и шелковистую кожу, как бы тронутую легким загаром.